Глава шестнадцатая. Час, два, три. Я давно в кровати, но сон не идет И бесит моя беспомощность. Нет, я позвонила в офис главного сервисного центра, но, видимо, все уже ушли. Включился автоответчик. Личного номера секретаря Кирилла я не знаю. Как не знаю и номера других сотрудников. У меня есть только контакт Артура, бывшего компаньона. Того самого, с которым якобы был роман у этой Даши. Но звонить ему и спрашивать, не знает ли он, где мой муж, это просто за гранью. Это все равно, что позвонить и спросить, а правда ты бросил девушку, и теперь мой муж ее утешает? Уснуть мне удается ближе к четырем. Будильник, как всегда, будет меня в семь. Хотя я могла бы поспать дольше. Мне не нужно готовить завтрак мужу, только сыну. Постель рядом со мной пуста. И вот тут мне реально становится страшно. Я ведь представляла только то, что мой муж с другой, и совершенно не задумывалась о том, что с ним что-то может случиться. Господи! Хватаю телефон. Ничего. Может, это и хорошо? Дурные вести приходят быстро. Выхожу из спальни. В голове сумбур. Не понимаю, что делать. И тут вижу Кирилла, который прикорнул на диване, укрывшись пледом. Во мне поднимается дикое возмущение. Я готова уже устроить скандал, когда замечаю на его лице ссадины. И еще чувствую запах Гарри. Господи, что случилось? Присаживаюсь рядом, осторожно убираю прядь волос с его лба. Он моргает, открывая глаза. Ника, Ник-Ник. Кирилл, что случилось? Все нормально. Пожар. Пожар? «Угу. Ник, прости. Дико болит голова. Там... В общем, я полночи там разруливал. Дико хочу спать». «Да, конечно. Я просто в шоке. Не соображаю, что делать. Иди в спальню». «Мне в душ надо, но сил нет. Я еще полежу тут». Он закрывает глаза и тут же проваливается в сон. «А меня трясет. Какой пожар? Где? Что горело?» Иду на кухню, достаю телефон, листаю новости. Про большой пожар ничего. Захожу на сайт автосервиса Кирилла. Тоже ничего. Потом вижу небольшую заметку в районных новостях. Горел склад при автомагазине. Это рядом с сервисом Кирилла. Там всякие горюче смазочные даже был небольшой взрыв. Пожар чуть не перекинулся на здание сервиса. Вот почему Кирилл был там. Господи. «А если бы? Если бы с ним что-то случилось? Если бы он...» Сердце отбивает дробь. «Кирилл, мой муж, мой любимый мужчина, единственный мужчина!» Сейчас вспоминается только самое хорошее. Его первый восхищенный взгляд и то громкое «Вау!» Не постеснялся тогда при всех показать, что я ему понравилась. И настойчивое ухаживание. И то, как в драку влез мою честь, защищая, как признавался в любви. Готова ли я все вот это выбросить только потому, что какая-то девица хочет занять мое место? Я ведь не знаю, что там было на самом деле. Почему-то сразу поверила фото, хотя мой муж раньше мне не врал. И он меня любил, я знаю, и любит, я надеюсь. Так, может, не стоит отдавать его какой-то на блюдечке? Может, стоит побороться? Решительно встаю. Пора варить кашу, будить сына. Мужу завтрак можно приготовить позже. Я понимаю, что на работу он точно сейчас не поедет. Мне нужно быть умнее. Нет, мудрее. Такими мужиками, как Кирилл, не разбрасываются. Это я и сама понимаю. Успеваю насыпать в ковшик горсть риса, залить водой, чтобы промыть. Мой зайчик любит сладкую рисовую кашку. Телефон пиликает, принимая сообщение. «Открываю, и хочется крепко выругаться. Уверена, что твой муж был на пожаре».